Глава 67: Трансцендентное существо. Владыка демонов Артмей в своей форме воина возвышался над Сеей. Тёмный шторм! Артмей резко выявил вперёд могучую руку, окутанную чёрным туманом. Очевидно, каждый его удар был зачарован разрушителем цепей. Судя по его гигантскому телу, я думала, что он будет медлительным. Однако я глубоко ошибалась. Владыка демонов одним махом сократил разделяющее с их Сэй расстояние и замахнулся внушительным кулаком. «Какая невероятная скорость!» «Сэя!» Тем не менее, удар Артмея, сопровождавшийся жутким рёвом, рассек лишь один воздух. Фигура Сэя мгновенно испарилась, пропав бесследно. «Тебе удалось уклониться, ха-ха-ха-ха!» Пробормотал Артмей. Объявившийся вдалеке Сэй глубоко вздохнул и тут же выдохнул. «Режим Берсерка. Фаза 2.7». Он увеличил режим Берсерка до своего предела, и в следующую секунду красно-черная аура, обволакивавшая его тело, вспыхнула с новой силой. ха твоя аура усилилась. Отлично. А теперь покажи мне силу, свергнувшую гряд Леона». Они уставились друг на друга, пытаясь подобрать лучший момент для атаки. Кирика с тревогой спросила С мистером Сейей точно все будет в порядке. Конечно, после стычки с боком кулака Арксом Сейей еще сильнее развил свое ощущение боя. Попыталась я ее успокоить. Внезапно раздался грохот. Распространившаяся по кругу ударная волна оказалась настолько сильной, что нас Кирика едва не откинула на землю. По было сражение наконец возобновилось. Сейей ушел от могучего удара кулаком и тут же контратаковал. Но владыка с легкостью отразил нападение голыми руками. Поначалу битва то и дело ненадолго прерывалась, но их скорость со временем увеличилась настолько, что я могла различить только багровую ауру, столкнувшуюся с густым черным маревым мраком. Земля под ногами затряслась. Оба противника поспешно отступили друг от друга, отходя на безопасное расстояние. И я с обличением убедилась, что Сей не пострадал. В то же время рука Артмея подернулась чернотой, и казалась слегка обесцвеченной. «Тебе всё-таки удалось нанести урон моей руке. Пусть она и обладает крепостью стальной стены. Что за трёг ты провернул?» и я вложил удар навык, изученную богиню уничтожения. Техники уничтожения, как правило, имминорируют защитные характеристики противника. «Просто великолепно!» «Что ж, тогда отнесёмся к бою серьёзно!» Тело Артмея внезапно снова изменилось. С треском разрываемой плоти под руками владыки демонов появилась ещё одна пара конечностей, окрашенная в цвет его крови. Мы в ужасе устаялись на Артмея, обладавшего не целыми четырьмя руками. «Проклятье! Герой сражался изо всех сил, а владыка демонов даже не показал своей мощи!» Четырёхрукий Артмей яростно обрушился на Сея. От тревоги мир у меня перед глазами угрожающе поплыл. «Нет, Сея!» Багровые и ауры столкнулись в жестокой схватке, а следом раздался кошмарный рёв, которого я в жизни никогда не слышала. Сердце было готово вырваться из груди в любой момент. И я пыталась разглядеть Сею, но удалось мне это не сразу. Наконец я заметила его в гуще битвы. «Отлично, он ещё цел». «Ох, это ещё что?» Я потрясённо охнула, увидев в руках Сея сияющий серебром клинок, ощетинившийся острыми словно пилы зазубринами. Меч – убийца Сея. «Он… он сделал это!» – заорил Джон Дед волнение во всю глотку. На плечах Артмея изъяла пустота. Его голова с глухим стуком прокатилась по полу, остановившись у наших ног, а из обрубленной шеи фонтаном хлестала пурпурная кровь. Нет сомнений, Сея отрубила ему голову мечом-убийцей. И как ему это удалось? Артмей же сказал, что сражение станет испытание физической силы, и он... Ох, сейчас это не имеет значения. В конце концов, Сей справился, и изначально не было никакой необходимости играть по правилам дьявола. И я вздрогнул услышав прозвучавший внезапно глухой смех. «А ты опасный парень!» Кожа покрылась ледяными мурашками. Это был голос ладыки демонов. Лежа на залитом кровью полу, голова Артмея заговорила Сей, продолжая жутко хохотать. А затем громоздкое тело неожиданно сдвинулось с места, подняло упавшую голову и посадил ее на место. Ужасная рана затянулась буквально за долю секунды. «Не может быть! Неужели атака не прошла?» На мой сдавленный крик Сей пробормотал. «Вообще-то я уже убивал его несколько раз. У него просто несколько жизней». Раньше у Артмея было только две жизни. А теперь, значит, он увеличил их количество, заполучив больше силы? В отличие от меня, сгоравший от тревоги, Сейс заговорил совершенно спокойно. Без разницы, будь у него хоть тысяча жизней, я раздавлю каждую. Ага, а ты силён. Неплохо. Тогда посвящаю три своей жизни злому богу. Его форма снова изменится? Стадия третья. Форма призрака! Кожа и плоть Артмея, что только секунду назад были переполнены жизненной энергией, начали таять и распадаться, словно тина. Его мускулы плавились, как раскалённый металл, и вскоре перед нами предстал огромный чёрный скелет с длинными рогами, торчащими из черепа. Его вид почти полностью совпадал с финальной формой Императора Смерти Сельшета. «Этому телу могут нанести урон лишь духовные атаки!» Впрочем, я усилю себя еще раз, чтобы затем мне не пришлось повторяться. Чего? Что он только что сказал? Костяная длань владыки демонов протянулась к потолку. Посвящая четыре своей жизни злому богу. Ребра скелета с хрустом распахнулись, а внутри обнаружился еще один рогатый череп. Теперь он напоминал объединение владыки демонов и императора смерти. А -ха, -ха, -ха, ха Стадия четвёртая! Форма проклятия!» «Хм...» Сэй недовольно хмыкнул, когда клинок убийцы в его руках внезапно принялся покрываться ржавчиной и трещинами, будто в одно мгновение для него минуло целое тысячелетие. Коррозия молниеносно перекинулась на рукоять меча, а затем меч убийцы попросту осыпался пылью. «Уничтожай, уничтожай, уничтожай, уничтожай а ха <свят> ха Все твое оружие будет уничтожено!» Черев в груди скелета не прекращал хохотать. «Меч Сырия, он же…» «Нет, богиня, не волнуйтесь, специально для таких случаев у героя полно запасных». «Ох, точно, ты прав!» «Сейчас я достану ему новый меч!» Джон Дэ кинулся к мешкам, но Кирика его опередила. Она вытряхнула все мешки и покачала головой. «Мистер Джон Дэ, всё оружие в сумках, запасные мечи исчезли. Ты же шутишь, да?» «Ахахаха, <играя> я же сказал, всё твоё оружие будет уничтожено. Такова мощь формы проклятия?» «Нет». «Это слишком подлый, самый трусливый навык!» Мой крик утонул в тишине. Череп межрёбер молчал, однако пасть скелета распахнулась, и из неё донёсся скрежечущий голос. «Теперь моя очередь!» Руки скелета вытянули из сторону Сеи. По ушам больно ударил резкий скрежет, а в следующий миг конечности противника превратились в пару острых лезвий. «У меня тоже есть своё оружие!» Эти мечи с лёгкостью разрубят героя. Сила, названная Костяной Могилой. Словно Денеллой с её божественными клинками, Артмей стал в атакующую стойку. Под ручьями лился с моего лба. В прошлый раз Сей удалось перезайти финальную форму Императора Смерти с помощью перегрузки призрачного охотника в комбинации с осушающим рывком. Но без меча у него ни за что не получится использовать эти способности. Как он вообще собирается сражаться в такой отчаянной ситуации? Артмей рванул к безоружному Сею. Последний, ни разу не дрогнув, поднес к лицу ладонь правой руки. «Уничтожение! Метод четвертый! Астральный разрыв!» и В его руках появились цепи, сотканные из духовной силы. С громким звоном они переплетались друг с другом и образовали щит, защищающий Сею от внешних атак. «Барьер из духовной энергии!» «Примечательно, однако…» Артмий одним прыжком сократил расстояние между ними, размашисто взмахнул клинками и атаковал Сею. Ошеломительной силой удар не нарядил Сеи за цепей, но сами они были с легкостью уничтожены. «Ты не способен остановить костяную могилу. Эта могущественная способность основана на полудуховном веществе». Хотя, должно отметить, это тело вполне может быть разрушено. Спокойный тон Артмея дрогнул, когда тот заметил, что цепи, которые он, казалось, разбил, вновь возникли в воздухе, и тут же оплили крыльки костяной могилы, будто змеи. Очередной трек Не совсем. Сэй щелкнул пальцами. Стоило ему это сделать, как цепи уничтожения вырвались из-под ног водыки демонов, и обвили его вокруг голеней. Я создавал их с самого начала нашей битвы. Честно говоря, заняло это довольно много времени. Словно по его зову, цепи продолжали появляться из пола и высоких колонн и устремились прямо к ладыке демонов, опутывая все его костяное тело. Через несколько мгновений Артмей оказался надежно заперт в коконе, как в свое время императрица-церемоник. А теперь мои цепи уничтожения обретут духовную силу. полученные мной благодаря тренировкам с Нефитет. Выпучив глаза, я пораженно смотрела, как из тела Сеи по цепям распространилась плотная белая мембрана. Огромная духовная энергия. Она намного мощнее, чем та, что ты использовал в бою с Императором Смерти. С того дня обучение с Нефитет значительно продвинулось. Кроме того, в небесном мире я победил в состязаниях лучшего духа, праздники духа, где участвовали лучшие духовные мачо. То есть... ты все-таки пошел на этот конкурс? Уверенно, в тот раз он точно сказал, что на такие вещи у него времени нет. В любом случае, количество духовной силы Сеи, победившего в празднике духа, было попросту невообразимым. Астральный разрыв бета! Духовная энергия, что передавалась от Сеи по цепям уничтожения, внезапно взорвалась, выпустив в воздух с полухи обжигающего пламени. Кокон из цепей засиял ослепительной белизной. А затем вверх поднялось густое облако пара. «Сработало! Неужели он исчезнет, как церемоник?» «Нет, сейчас немного иначе. Существо, сотканное с энергией и материи, не победить лишь одной духовной силой. А значит...» Сэй подошёл к запертому в оковах владыке демонов. «Я изобью его до смерти!» «Изобьёшь?» Сэй вдруг замахнулся и принялся безжалостно молотить кулаками по металлическому кокону. И его лицо оставалось таким же бесстрастным, как и всегда, но свернутые в кокон цепи яростно содрогались от непрерывных жестоких ударов. Сей редко использовал подобные физические атаки в режиме берсерка, и сейчас владыка демонов больше напоминал боксерскую грушу. После очередного мощного удара сверху, кокон с артмеем сорвался с места и с грохотом врезался в одну из колонн. Сам владыка демонов пропал, а Сей развеял астральный разрыв, убирая цепи. «Враг исчез!» «Ты победил?» Мы с Джоном Дэй закричали, но Кирика вдруг указала пальцем куда-то вдаль. «Посмотрите туда! Это Артмей!» А раздали сухие аплодисменты. Обернувшись, я увидела, что Артмей спокойно сидел на троне в самом конце тронного зала. Меня словно ударило током, когда я поняла, что на нём был тот же наряд, которым мы встретили его впервые. Будто всё прошлое сражение оказалось лишь сном, «Магическая сила, физическая сила, духовная сила, мастерство, что ты мне показал, превзошло саму реальность!» Продолжая сидеть, Артмей с похвалкой улыбнулся Сэя. «Возрадуйся же, герой! Ты победил ладыку демона Артмея!» «Победил? ну ты всмотришь всё очень даже живым!» Артмей слабо усмехнулся. «Имеется в виду, что герой победил Артмея на начальных стадиях пробуждения. А сейчас мы, наконец, перейдём на невиданную ранее территорию». Артмей медленно поднялся с трона. «Посвящаю пять своих жизней злому богу». «Что? Сколько раз он мог изменить свою форму? Сейчас ведь у Сэй не осталось никакого оружия». «Стадия пятая». Форма бесконечности. После этих слов тело Артмея принялось сиять так ярко, словно солнце. Даже я не в силах была справиться с исходящим от него ослепительным светом и потеряла из виду фигуру владыки демонов. Нет, это было нечто больше, чем обычное сияние. <соскак> <соскак> <соскак> слишком, слишком горячо. Джон Д. и Кирико мучительно скрикнули. Это изменение сильно отличалось от предыдущих форм Артмея. «Во имя богов, что происходит?» Я отчаянно боролась с опаляющим жаром. Каким-то невероятным образом мне удалось разглядеть силуэт Артмея, и я пораженно застыла. Эта невообразимая сцена никак не укладывалась в моей голове. Там, в самом центре безумного сияния, возникли восхитительные лебединые крылья, и принадлежали они владыке демонов Артмею. «Это... это аура. Как будто он стал... но это невозможно. Не могу поверить, Я знал ауру, исходящую сейчас от тела Артмея. Такую же ауру я сотни раз наблюдал и чувствовал в Божьем Царстве. Божественная аура? Как это возможно? Нет, этого просто не может быть. Губы Артмея разомкнулись. Он излучал густую магическую энергию, точно в точь походившую на ауру старших богов Божьего Царства. Имя мне – Божественный Владыка Артмей. «Мощь злого бога исказила мою сущность, владыки демонов!» Джон Дэ мучительно простонав, закрыл глаза руками от яркого сияния. «Чёрт! грёбаный владыка демонов! Он пытается походить на бога!» «Нет, ты ошибаешься, Джон Дэ!» Пробормотал я дрожащим голосом. «Это настоящая святая аура! Артмей вправду стал богом!» «Что ты сказала? Это же болнейший бред!» Артмитрий Уфальн ухмыльнулся. «Теперь, так как я стал богом, мне могут навредить только темная магия и проклятое оружие. Ни один из вас не обладает силой тьмы. Более того, герой лишился всего своего оружия». Похоже, он догадывался, что сейчас у нас не было никакого способа его победить. И вот он звучал невероятно спокойно. Он знал, что неуязвим, а Сэй потерялся все свои мечи за формы проклятия. Ставший богом Артмей медленно зашагал в нашу сторону. Неужели у нас не осталось ни единого шанса его победить? «Сэя!» И я повернулась к Сэйе, но герой внезапно исчез из моего поля зрения. «Пропал? Куда? Куда он делся?» Сэй испарился так внезапно, что я отвлеклась и не заметила, как Артмей возник прямо передо мной. «Чего?» «Твой герой, он спрятался где-то. Нет, скорее всего, что-то замышляет. Бесполезно. Он просто тратит пустое время». Я попыталась бежать, но мое тело отказывалось двигаться. «Ну что ж, дорогая сестра, ты станешь частью моей силы. «Кто тут мать вашу твоя сестра?» – хотела закричать я, но изо рта вырвался лишь писк. И я внезапно осознала, что моя божественная сила принялась покидать тело и стала сливаться с аурой Артмея. Тело начало стремительно слабеть, волосы посетили, и я потеряла всякое желание сопротивляться. Я рухнула на пол. «Мисс Листа! Богиня!» Кирика и Джонда отчаянно меня окликнули. но не могли подойти ближе из-за могущественной святой ауры Артмея, а мое сознание стремительно угасало. Понятно. Значит, таковы последние минуты моей жизни. Сэй предвидел мою судьбу в Божьем Царстве, поэтому дал мне время насладиться жизнью. Он хотел, чтобы я отправилась сюда сердцем, полным несгибаемой решительностью. Я не боялась умереть. Тем не менее, меня снедало ней дало беспокойство. Сможет ли Сэй победить за получившую божественность Артмея? Он же сказал, что полностью готов. Возможно, у него остался какой-нибудь ус в рукаве, и ещё не всё потеряно. «Сэйя, оставляю всё в твоих руках». Я закрыл глаза, молясь о победе Сэйя. «А?», -а, -а, -а Внезапно раздался низкий рёв. В тот же миг моя сила вернулась обратно в тело. «Что случилось?» Распахнув глаза, я увидела, что лицо Артмея неожиданно исказилось. Ассея стоял прямо передо мной, защищая меня от владыки демонов. Приглядевшись, я поняла, что у него получилось ранить противника мечом. «Ты нанёс мне урон?» Артмей крепко стискивал рукой рану на груди. Впервые я увидел на его лице настолько ошеломлённое выражение. С тех пор, как мы впервые встретились, он всегда оставался спокойным, а сейчас его безмятежность треском развеялась. Это удивило меня больше всего. «Меч с атрибутом тьмы? Нет, оружие вообще не должно было остаться. Я обратил всё в пыль!» Тем не менее, в руках Сэй тускло сиял красно-чёрный меч. Артми не понимал, что происходит, и я тоже. Сей медленно объяснил. «Я уже предполагал, что бою сладыка демонов моё оружие может быть уничтожено, так что я припрятал для себя другое». «Припрятал? Но когда?» Ох, точно. Сэя, ты спрятал меч, когда использовал астральный разрыв, да? Нет, тогда времени для этого не хватало. Что? Тогда... Как у тебя это получилось? Один год назад. А? Когда тебя прокляла церемоник, мы вернулись в прошлое с помощью магии Хрона. То есть ты спрятал этот меч, когда мы вернулись в прошлое? Ага. Существовала возможность, что тронный зал владыки демонов станет местом решающей битвы. Так что я воспользовался возможностью и сохранил кое-что. То есть, пока я погибал от проклятия церемоник, он уже думал о предстоящей битве с владыкой демонов? А пока я плакала, наблюдая за смертью принцессы Тиана, он... он прятал оружие тайком от владыки демонов прошлого? Кстати, я спрятал его за колонной. Я хотел придумать способ иметь под рукой оружие каждого атрибута без страха его потерять, поэтому создал набор для синтеза, на случай, если все мои мечи по какой-то причине разрушатся. «Набор для синтеза?» И я разобрал на составные части амулет злого бога и высасывающий жизнь меч, и поместил их в набор. Как выяснилось, они оказались весьма полезными. «Так вот почему у тебя меч с атрибутом тьмы». да Кроме того, с помощью куклы Валастарта я успешно его усовершенствовал. Это… Он направил острее красно-чёрного меча нартмея. На Усиленный меч истощения Святой Силы. Он же меч Супер Бабули Листа. Эй, что за идиотское название? Если кто-нибудь другой его услышит, то наверняка подумает, что я правда какая-то очень могущественная бабка. Что важнее, Листа, держись от меня подальше. Меч Супер Бабули Листа обладает невероятной мощностью. и поглощает любую божественную энергию, оказавшуюся поблизости. И если подойдешь ближе, не просто постареешь, а мгновенно умрешь. «Он слишком страшный!» В ужасе отшатнувшись, я краем глаза заметила выражение лица Артмея. Он стал богом, но это оружие могло нанести ему урон. Мечи Сея разрушились, и все же герой без колебаний ответил. Да так, что его козырь буквально выходил за грань воображения. «Выкуси, Артмей! Таков был истинный Рюджин Сея!» До сих пор все враги, что сталкивались и, не ожидали от него такой осторожности и были сбиты с толку. Поэтому я подумала, что Артмея подобное развитие событий застигнет врасплох. Однако... Ты заранее подготовил меч тьмы и превзошёл форму бесконечности. Злому богу следует побеспокоиться. Пусть и тот герой, которого я убил год назад. Сейчас ты кажешься совершенно иным человеком. Хмыкнув, Артмей хрипл и рассмеялся. «К сожалению, твое поражение уже предрешено». «Что? Что собирался делать Артмей? Его трансформация в божество только что с треском провалилась». «Позволь сказать, я, Артмей, способен активировать технику Тайну Величайшего Бога, отказавшись от продолжительности жизни». После достижения божественного уровня. Иначе говоря, в моей власти ненадолго остановить само время. Покати, ты сказал время? Невозможно. Артмей обладал способностью, схожей с неповторимой властью Хрона, богини времени. Но ведь никакие другие существа не могли использовать её навыки. И судя по его злобной ухмылке он совсем не балифовал. «Я посвящаю шесть своих жизней злому богу!» «Нет!» Не сдержавшись, закричал Джон Без разницы, насколько силён или осторожен Сея, он ничего не сделает против остановки времени. В следующую секунду рука Артмея уже высоко поднялась над его головой. «Слишком поздно! Стадия шестая! Форма Жнеца Времени!» «Нет, он остановит время!» Нам точно конец. Вот почему Владыка Демонов так долго спал на каплевые силы. Он обрел власть манипулировать пространством и временем. Он сделал все, чтобы уничтожить героя. И я пораженно замерла, осознавая, что Артмей вправду ни разу не усомнился в своей победе. Нам не избежать смерти. Ни Сея, ни я, ни Джон Де или Кирика. Мы не выживем. Владыка Демонов остановит время и расправится с нами раз и навсегда. Момент отчаяния стремительно приближался. Тем не менее... как Ошеломлённый голос Артмея эхом пронёсся по тронному залу. Пересмотревшись, я заметила, что его правая рука оказалась изувечена, а лицо исказилось от ярости и боли. «Почему не сработало? Почему я не могу активировать форму жнеца времени?» «Ты сам сказал, что слишком поздно. Верно, в какой-то мере». «Вот только тем, кто опоздал, был именно ты». Голос Сэй, как всегда, звучал предельно спокойно. Ровный и неспешный, он холодно прозвенел в полутьме. «Перед тем, как начать бой, я уже установил защиту от остановки времени». «Жалкая тварь! Так ты, ты тоже ты можешь, можешь управлять временем!» Мы с Джоном доудивленно да повернулись к Сэя. «Покати, Сэя!» Госпожа Хрона сказала, что смертный не способны обучиться ее навыкам. И ты сам сказал, что у тебя ничего не получилось. Я на самом деле так и не научился контролировать время. Мне лишь удалось получить навык предотвращения такового противником. Вот результат моих тренировок с Хрона. Пока активна временная защита, Артмей не сможет не вернуться в прошлое, не остановить или ускорить время. То есть ты предвидел, что владыка демонов в последней битве получит власть над ходом времени? Артмей хотел стать неузвимым, и есть лишь несколько способов достижения полной неузвимости – вечная жизнь, поглощение физических и магических атак, и управление временным пространством. Мне лишь нужно было по очереди раздавить их одно за другим. Сей двинулся к Артмею. «Не может, не может быть, это невозможно!» Поведение Артмея полностью изменилось, лицо его побледнело, А сам он, трясясь от гнева, принялся торопливо ковылять прочь от героя. И я сглотнула, наблюдая за развернувшейся перед моими глазами удивительной сценой. Артмей, могущественный владыка демона, старший богом и обрёвший способность останавливать время. Несмотря на всё это, талант на голову превзошёл все грани разумного. Полное сумасшествие. Мои плечи расслабленно опустились, и на губах невольно появилась широкая улыбка. Сэй оказался намного сильнее, чем ожидали враги. Именно. Преодолев предыдущие неудачи, он рассмотрел каждую возможность и заранее подготовился к любой из них. Он сделал все ради победы в сегодняшнем бою. Артмей отчаянно пытался сбежать. Тем не менее, от Сейбла попросту не скрыться. Атомное рассечение! Удар непревзойденной мощи объединил в себе подавляющую ауру иссушающего меча, особую силу воина-мага Земли и яростный натиск режима Берсерка обрушился прямо на голову Артмея. В же миг раздался огромный взрыв, а пол под владыка демонов покрылся сетью глубоких трещин, просев на несколько метров. Из глотки Артмея вырвался оглушительный вой. Владыка демонов отшатнулся, держась за голову, от которой по всему телу ползали тёмные линии, напоминая осколки стекла. После чего, разрывая когтями внешнюю оболочку, наружу вылезло жуткое чудовище с огромной пастью и множеством толстых лап. Гигантский монстр тяжело дышал. Он вовсе не сменил форму. Наоборот, владыка демонов Артмея вернулся к своему первоначальному облику, с которым Сэй уже сражался. Сэй со посмотрел сверху вниз на Артмея, в теле уродливого монстра, как и мы видели его в хрустальном шаре. «Не думаю, что на этот раз мне придется использовать врата Вальгала».